Глава 38. Корделия. Утро того же дня. Сигнал артефакта связи вырвал меня из беспокойного сна воспоминания. В нём Маркус успокаивал меня после очередного кошмара. Я завозилась на кровати, зашарила руками в глупой надежде, что всё неправда, что Маркус рядом. Но кровать была пуста. сжавшись в комочек, я зажмурилась, смагивая слёзы и поднесла артефакт к лицу. Привет, поздоровался Ривер. Как ты? Нормально, соврала я. Думаю, он и сам всё понимал. Слушай, я, мне жаль. И сам не могу поверить. Маркус, он умудрялся выбираться из самого пекла. Голос Ривера звучал растерянно. Я сжалась сильнее, прижав ладонь к ноющему в груди сердцу. Но я связался с тобой не по этому. Теперь в словах проявилась сталь, заставившая меня подобраться. Валент тебя вызывает, объединяет нас в команду. Но мне кажется, тебе стоит отказаться от этой работы. Почему? Удивлённая словами Рифера, я села на кровати. Происходит что-то странное. Кроме Маркуса погибло ещё шестеро магов в бездне. Валят всё на сбой барьера, из-за которого некоторые маги не смогли открыть экстренные порталы. Но выглядит странно. Ты думаешь, это заговор? Их убили? Не знаю, Корделия, но мутно это всё. В управлении сейчас опасно. Поговорим с Валле там, откажешься от работы. Я помогу устроиться в другое место. Это я связан обетом, а ты можешь уйти, пока ещё не поздно. Почему ты? Мы с Маркусом дружим с академии. Я не могу бросить в беде его девушку. Так что ты думаешь? Мы можем встретиться и поговорить. Я сейчас соберусь. Конечно, буду ждать тебя в твоём управлении. Спасибо. Да не за что, хмыкнул он, прерывая связь. Глубоко вздохнула, растерянно ища глаза. Забыться сном удалось только под утро. И сейчас, казалось, по ввеки насыпали осколки стекла. И идти куда-то, что-то делать, просто шевелиться не хотелось. Было желание вновь свернуться в постели Маркуса, обнять его подушку и забыться сновидением. Может, хоть во снах я снова увижу его, смогу обнять, поцеловать, хотя бы попрощаться. Но я понимала, что так нельзя, что нужно двигаться дальше. Смерть Маркуса и слова Ривера лишь подтверждают, что вокруг магов бездна творится что-то странное. Нельзя сидеть сложа руки, нужно действовать. Иначе я просто умру от тоски и жалости к себе. Собиралась быстро. Умылась, как могла привела опухшее от слёз лицо в порядок. Оделась в серую рубашку и чёрные брюки. прибавила к имеющейся защите сделанные вчера артефакты и открыла портал в управление. В фойе ранним утром было немноголюдно, но при моем появлении наступила пронзительная тишина. Все находящиеся в помещении маги-бездны обратили взоры ко мне. Изумленное происходящим, я отыскала Ривера, стоящего у столика информации. Но и он смотрел недобро. Серые глаза зло сузились. Черты лица заострились. А через секунду он бросил в меня атакующее плетение. Тело действовало на рефлексах, когда мысли пребывали в шоке. Сотканные из воздуха шипы вонзились в щит, мгновенно рассеяв его. Меня бросило на пол от силы атаки. Воздух гулко покинул лёгкие. Плечо отдалось тупой болью. Я перевернулась через голову, вскочила на ноги и вновь рухнула, когда со спины настиг удар другого мага. Только вчера созданный артефакт лопнул, исчерпав заряд. Настолько сильна была атака. Вспомнив совет учителя по физической подготовке, я решила убегать и защищаться, а потом уже разбираться. Перевернулась на спину, одной рукой создавая портал. а со второй направляя поток огня вдоль пола, чтобы толкнуть себя в открытый межпространственный переход. Экстренный портал открылся в неизвестном мне лесу. Упав на траву, я сразу вскочила на ноги и рванула вперед, создавая новый портал. Стоило вбежать в него, как в лесу открылось еще несколько переходов. Преследование началось. Теперь портал вывел меня в знакомом сквере столицы. Но я огляделась лишь мельком. Пробежала с десяток метров вперед и прыгнула в новый портал, чтобы оказаться в этом же месте, но уже в десятки метров над землей. Ветер ударил в лицо. Солнце ослепило, когда началось мое падение. Потоком огня отвела свой импровизированный полет в сторону и влетела в созданный портал, чтобы приземлиться на твердую землю. Выругавшись под нос, вновь вскочила и вбежала в новый переход. Сердце носилось как бешеное, мысли метались. Было непонятно, почему на меня напали, но судя по силе атак, живой я не нужна. Меня целенаправленно пытались убить, хоть я и не понимала за что. Точнее, учитывая, что на моё появление в фое отреагировали только маги безные, можно предположить, что стихийная нестабильность резерва вылилась в яркие эманации, которые могли почувствовать только они. а значит, меня приняли за одержимую. Как же спастись? Ведь за мной несутся опытные боевики, а резерв не бесконечен. Каждый портал забирает слишком много магии, но и вступать в бой глупо. Следующий портал вновь открыла в десятках метров над землей, сместила траекторию падения и рухнула в пушистую траву в каком-то поле. Кажется, я близка к пределу. Подняться удалось с трудом. Руки дрожали, а к горлу подкатывала тошнота от бега и приближающегося магического истощения. Новый взмах руки. И, почти не ощущая ног, я шагнула в спальню Маркуса. Рухнула на пол, тяжело дыша и пребывая на грани потери сознания. Если мне не удалось запутать след перемещения, то в поместье вряд ли кто попадет. После смерти Маркуса защита должна была перейти к обычным настройкам. Стоило подумать об этом, как прямо напротив меня открылся портал, впуская в комнату Ривера. А ведь он, как друг Маркуса, наверняка имел право на перемещение в поместье. Радовало лишь то, что он один. — Ривер, остановись! — взмолилась я, приподнявшись на дрожащих руках. И он действительно замер со вскинутой для атаки рукой. Серые глаза смотрели зло, с отчаянием в глубине. «Не знаю, почему вы напали, но...» «Не знаешь? Серьезно?» — рыкнул он. Атакующее плетение над его головой засияло ярче, наполняясь силой. «Я маг бездны!» — вскричала в безысходности, что остановила готовую сорваться с пальцев атаку. «Стала им во время инициации. Она была стихийной, понимаешь?» Я могу доказать, Ривер. Как? Чуть хриплым от изумления голосом спросил он. А я перевела дыхание, когда его рука опустилась. Нужно просканировать резерв. Артефакты есть в академии. Ты просто тянешь время, матнул он головой. Сам подумай, зачем мне заявляться в управление? Я и сама не знала, что сила проявится. Мы с Маркусом собирались сохранить это в тайне, но Судорожно вздохнула, ощущая, как глаза вновь наполняются слезами. Он погиб. Поверь мне, Ривер, пожалуйста. Я позволю заблокировать резерв до проверки. Несколько долгих мгновений Ривер молчал, обдумывая мои слова. Все испытываемые сомнения отпечатались на его лице. Я же пыталась собраться, Сил может хватить ещё на один портал. Только куда его открыть? Где безопасно? Если бы я знала, где помести Николаса. Хорошо. Ривера постил руку, рассеивая плетение. Я верю тебе. Спасибо. Улыбнулась от облегчения. Кажется, я ещё повоюю. Ривер вытянул руки перед собой, создавая плетение для блокирования резерва. Довольно простое и не столь эффективное. Но для более сложных нужен ритуал. Правда, после кросса, который я пробежала, даже эти блоки лишь отменяют у меня возможности защититься. Но есть ли у меня выбор? Зажмурилась от боли в висках, когда блоки легли на ауро. Но будь резерв полон, я бы скорее всего потеряла сознание. Ривер тоже не смело улыбнулся. Кажется, теперь он начинал мне верить. Только мы слишком рано расслабились. Ривер вдруг отбросил от меня на пару метров водяным жгутом. Его с силой ударило о противоположную стену, после чего он рухнул на пол. Ривер попытался приподняться, но жгут теперь оплёл его тело, обвил горло, не позволяя дышать. "Нет!" вскричала в испуге, сеясь вскочить на ноги. Но не успела даже обернуться, чтобы рассмотреть врага. Водяной щупальца обвил тело, обернулся вокруг горла, моментально лишая возможности вдохнуть воздух.